Тебе, мама, меня вдохновило твое мужество. Эпиграф К. Д. Ты невозможен? Невозможен? Ну, маловероятен, если тебе так больше нравится. Ты меня слушаешь? Я тебя слушаю. Тем лучше, а то мне слегка одиноко. Слегка? Нет, на самом деле, очень. Мои молчальники. То есть начальники редко спускаются сюда поговорить со мной. Я им еще не рассказывала о тебе. О тебе? Нет, о тебе, а не обо мне. Обо мне. Вот именно. Не знаю, пойдут ли они тебя. То есть, поймут ли они тебя? Даже я это не проверена, То есть, не уверена, что понимают тебя. Мне и себя-то трудно понять. Ты еще не назвал мне свое имя. Еще не назвал. Однако мне кажется, что мы намечаем, то есть начинаем узнавать друг друга. Вот я, Евлалия. А я? Это я? Интересный ответ. И откуда же ты возник? Понимаю. Я задала довольно сложный вопрос. Тогда скажи, где ты сейчас? Здесь? Где это? Здесь? Позади. Позади? Ну, позади чего? Позади того, что позади. Ректо. Примечание. Здесь лицевая сторона, в переводе с латинского. Конец примечания.